Глава двадцать вторая. Обед. «Ты была права, Салли!» «Не смущаясь меня», — говорит дама секретарша. «Какое бесстыдство! И при живой жене!» Я сжимаю кулаки, выпрямляю спину и отвечаю ректору. «Я вам говорила, профессор Силлиин, ваша тяга к работе может погубно сказаться на вашем здоровье. Да и ваша жена наверняка беспокоится». Спокойно улыбаюсь ухмыляющемуся ректору, захлопываю дверь, И подхожу к мисс Пуфти. «Будьте добры, подготовьте мне все материалы по банкету после конференции. Я заберу их после обеденного перерыва. Когда я выхожу из приёмной, за моей спиной раздаётся недовольный и даже немного оскорбительный возглас. Что же, сплетней больше, сплетней меньше. Главное, чтобы это не касалось Алана. А я переживу». В столовой шумно и многолюдно. В нос бьёт запах мяса, тушёного с картошкой. и заставляет живот сжаться от голода. Он напоминает мне о том, что утром мои мысли были заняты одним невыносимым ректором настолько, что кусок в горло не лез. А надо бы завтракать. Студенты собираются кучками, преподаватели предпочитают одиночество. Многие бросают на меня любопытные, заинтересованные и осуждающие взгляды. Я собираю себе на поднос еду и ищу глазами столик, чтобы сесть. Наш с Варгусом любимый уже занят. Мой напарник должен выйти сегодня в ночные эксперименты, поэтому высыпается впрок. Ухмыляюсь про себя: "Если бы так можно было". Как назло, мест за столиками нет вообще. Тяжело вздыхаю и пробираюсь к небольшой стойке в глубине зала. Больше подходящей для перекуса, чем для плотного обеда, но выбирать не приходится. Места мало, и я держу поднос двумя руками, но юбка всё время за что-то цепляется. В какой-то момент я спотыкаюсь и чувствую, как начинаю падать. Представляю, как неэстетично сейчас растянусь в проходе и окажусь заляпана своим несостоявшимся обедом. Но вместо этого меня подхватывают за талию крепкие мужские руки, а поднос со всей едой просто зависает в воздухе. «Мне везёт быть твоим спасителем», – с доброй усмешкой в голосе говорит Данте. «А ты так и осталась милой, немного неловкой, Лей». Думал, в прошлый раз показалось. Я смущаюсь от его тона и отхожу в сторону. «Я нам занял место вон в том углу», – продолжает приятель и показывает на уютный небольшой столик. «Я не шутил про обед. Или ты хотела сбежать?» Качаю головой, подхватываю поднос, который Данте сразу же забирает из моих рук, и улыбаюсь. «Ну, веди, спаситель!» В этот раз без нелепых случайностей мы доходим до столика. Данте пододвигает мне стул и садится сам напротив. Я даже не представлял, что встречу в Академии кого-то из своей прошлой жизни. Это так... приятно. Приступая к еде, замечает он. Ну, хоть кто-то рад меня видеть, и то хорошо. Ухмыляюсь я, погружая ложку в густой суп-пюре, обалденно пахнущий грибами. Почему ты вдруг решил вернуться? Понимаешь? Данте молчит, прожевывая отрезанный кусок стейка. Я когда уехал, долго мучился тем, что толком даже не попрощался с твоим братом. Мы тогда несколько повздорили на одну тему. Видно, что это воспоминание причиняет ему боль. И Я помню, как расстраивался тогда Грегори. Но почему они рассорились, я так и не узнала. До одного печального вечера. А потом я узнал, что Грегори не сдержал оборот. Данте откладывает вилку и нож и промакивает губы салфеткой. Я поднял все данные, которые нашёл в зарубежных библиотеках. Работал с известнейшими профессорами, чтобы разгадать загадку превращения в драконов. Всё, что я узнал, оно передаётся только по линии отца. Но происходит это гарантированно. Если отец дракон, то и сын дракон. Я качаю головой. Это и мы знаем. Но за границей оказалось ещё меньше информации, чем тут. Все мудрые лишь знают, почему только наша страна оказалась одарена драконами. Или проклята. Приятель вздохнул и принялся разглаживать салфетку. В любом случае, чтобы исследовать эту тему и помочь драконам, мне нужно было ехать сюда. А из всех Академий страны только тут есть те, кто не боится искать выход. Я понимаю, о чём он. Мы с Варгусом и предыдущим ректором как раз и есть те смельчаки, которые не просто искали выход, а уже почти нашли. Сегодня нам остаётся пара экспериментов, и можно считать, что мы победили. Наше подавляющее драконью ипостась зелья почти готово. Оно сократит частоту приёма до одного в полгода. Это же невероятный прорыв. Не нужно будет всё время бегать и бояться. Я улыбаюсь от мысли о том, что нам есть что показать научному руководителю. То есть ректору. Жаль, что уверенности в том, что он оценит, нет. С его-то вредным характером. И всем, что произошло прошлой ночью. Запрещаю себе вспоминать о горячем поцелуе, от мысли о котором до сих пор заливаюсь краской. «Переключаю своё внимание на Данте. Нашёл уже себе аспирантов. Если хочешь, могу кого-нибудь посоветовать». Он наклоняет голову на бок и задумчиво смотрит на меня. «А ты сама не хотела бы пойти ко мне?»